Точная наука. На этот раз мы берём такси. Бэйли сидит с ошарашенным видом, оставившись на свои руки. У меня тоже голова кругом, хотя я и стараюсь сохранять самообладание. Одно дело, если частный детектив предполагает, что твой муж сменил имя и исказил некоторые факты. Если же подтвердится, что Оуэн посещал занятия профессора Кукмана, То мы получим первое доказательство того, что Оуэн солгал и выдумал историю своей жизни. Это докажет правоту моей догадки: настоящая история Оуэна началась и кончилась в гостине. Близость к правде ощущается как победа. Но если правда ведёт туда, куда ты не хочешь, то вряд ли тебе нужна такая победа. Такси подъезжает к колледжу естественных наук, группе зданий которые занимают большую площадь, чем мой колледж гуманитарных наук вместе с кампусом и всеми общежитиями. Были восхищённо наглядываю топающие в зелени здания, даже с учётом обстоятельств. Они производят сильное впечатление, особенно когда мы выходим из такси и шагаем мимо лужайки по мостику, который ведёт к учебному корпусу. В этом здании находятся три факультета: математический, физический и астрономический. Судя по стене почёта, отсюда ежегодно выпускается сотни выдающихся американских специалистов в области математики и естественных наук. Также здесь работают лауреаты всех престижных премий: Нобелевской, Вольфовской, Абелевской, Тьюрингской, Филдовской. Поднимаясь в кабинет профессора, мы смотрим на большой плакат с его портретом. Всё тот же знакомый, громовый взгляд инахмуренный лоб. На блакате надпись: Техасские учёные меняют мир. Они же перечисленные исследования профессора Кукмана и его награды. Медаль филца, премия Вольфа. Перед приёмной Бэйли открывает на телефоне фото Оуэн, самый старый снимок, который у нас есть с событий в Техасе, в надежде, что профессор Кукман захочет на него взглянуть. Фотография сделана лет 10 назад. Ован снялся с дочерью после её дебюта в школьном спектакле. Были ещё в костюме, и Ован с гордостью обнимает её за плечи. Девочка выглядывает из-за огромного букета герберы, гвоздик и лилий и широко улыбается. Ован смотрит в камеру и счастливо смеётся. Приведи мужа, у меня сжимается сердце, особенно после того, как я увеличиваю его лицо. Глаза живые и яркие такое чувство, что он здесь. Я пытаюсь подбодрить бы или улыбкой. Мы входим в приёмную, где за письменным столом сидит аспирантка в очках в роговой оправе и проверяет толстую стопку студенческих работ. Чем могу помочь? не хотя спрашивает девушка, не поднимая глаз. Мы надеялись побеседовать с профессором Кукманом, говорю я. Ясное дело, кивает она. Зачем? У него когда-то учился мой папа поясняет Бейли. «Профессор, на лекции», — сообщает девушка. «К тому же вам следовало записаться на прием». Дело в том, что Бейли подумывает стать студенткой Техасского университета, как и ее отец. Вот Нилан Симпсон из приемной комиссии предложил ей послушать сегодняшнюю лекцию профессора Кокмана. «Кто-кто?» — Нилан. Уверенно повторяю я — пытаясь придать убедительности выдуманному только что имени. Он сказал, что если Кук не сможет убедить Бэйл поступать к вам, то и никто не сможет. Поэтому предложил Бэйл поприсутствовать на сегодняшней лекции. Девушка поднимает бровь, прозвище профессора заставляет её мне поверить. Половина лекции уже прошла. Но если вы хотите послушать оставшуюся часть, то могу вас проводить. Здорово, восклицает Бэйл. Спасибо. Аспирантка закатывает глаза. Пошли. Вслед за ней мы покидаем приемную, поднимаемся на несколько пролетов по лестнице и подходим к большой лекционной аудитории. Как зайдете, не останавливайтесь, не смотрите на профессора Кокмана. Идите наверх в самый конец лектории, ясно? Я киваю. Конечно. Если помешаете, Кок вас выгонит, предупреждает она и открывает дверь. Я пытаюсь её поблагодарить, но девушка прижимает палец к губам и уходит, оставив нас на пороге. Мы делаем как велено, поднимаясь по лестнице мимо 80 с лишним студентов, я гляжу прямо перед собой. Возле задней стены есть свободное место, и мы пробираемся к нему, стараясь не привлекать к себе внимания. Профессор Кукман стоит в передней части лектория за небольшой кафедрой, невысокий. Он выглядит лет на 60. И носит красные ковбойские сапоги на каблуках. Студенты не сводят с него глаз. Все сосредоточены на лекции, никто не перешёптывается, не проверяет почту, не набирает сообщения, дождавшись, когда профессор Кокман повернётся к большой доске и начнёт писать, Бэйли склоняется ко мне. "Нилсон, Симмонсон", шепчет она. "Ты что его придумала? Мы попали на лекцию или нет?" спрашиваю я опаль. Тогда в чём проблема? Хотя мы вроде бы ведём себя тихо, на нас оглядываются. Куже того, профессор Копман перестаёт писать и тоже оборачивается. Он свирепо смотрит на нас, и вся аудитория следует его примеру. Я вспыхиваю и опускаю глаза. Целую минуту профессор сверлит нас взглядом, и она кажется мне вечностью. К счастью, он наконец снова возвращается к доске и продолжает лекцию. Легко понять, почему все слушают так внимательно. Несмотря на небольшой рост, профессор Кукман производит сильное впечатление. Он превращает лекцию в настоящий спектакль, неизменно удерживая внимание студентов. Колк спрашивает лишь тех, кто не поднимает руку. Если студент знает ответ, то он отворачивается. Если студент молчит, то профессор не сводит с провенившегося глаз И сверлит его взглядом до тех пор, пока тому не становится неловко, или уж потом спрашивает следующего. Профессор записывает на доске последнее уравнение и объявляет, что занятие окончено. Студенты покидают аудиторию, и мы спускаемся к кафедре, где он складывает свои вещи в портфель. У вас привычка такая прерывать лекторов, интересуется он. Или повезло только мне? Профессор Кукман. Говорю я «Простите нас, пожалуйста. Мы не думали, что вы услышите. По-вашему, это достойное оправдание? Кто вы вообще такие и что делаете в моем классе?» «Я Ханна Холл. Это Бейли Майклс. Представляюсь я. Он переводит взгляд с меня на Бейли, пытаясь сообразить, что к чему. «Ясно. Мы разыскиваем вашего бывшего студента и очень надеемся, что вы нам поможете». Думаете, я стану помогать девушкам, которые мешают мне вести занятия? Вероятно, вы единственный, кто в состоянии нам помочь. А в его глазах вспыхивает интерес. Я делаю знак Бэйл, и она вручает профессору свой телефон с открытой фотографией отца. Кокман достаёт из кармана очки и смотрит на экран. Человек, стоящий рядом с вами, мой бывший студент, уточняет это. Девочка молча кивает. Профессор склоняет голову и вглядывается в фото. Если мы правильно посчитали год выпуска, то он учился у вас 26 лет назад. Мы надеялись, что вы вспомните, как его звали. А вы знаете, что он посещал мои занятия 26 лет назад, но не знаете его имени? удивляется профессор. Мы знаем его нынешнее имя, только оно не настоящее. Поясняю я. Это длинная история. На короткую версию у меня найдется время. Он мой отец, — заявляет Бейли. Это первые слова из ее уст, и профессор вздрагивает, поднимает глаза и встречается с Бейли взглядом. «Как вам удалось связать его со мной?» Я ожидаю, что ответит Бейли, однако она молчит, вид у нее уставший, слишком уставший для девочки 16 лет. Она умоляюще смотрит на меня. Похоже, что мой муж выдумал большую часть подробностей своей жизни, подхватываю я. Зато история про вас оказалась подлинной. Он очень любит вас вспоминать и рассказывать, как сильно вы на него повлияли. Профессор смотрит на фотографию, и в его глазах мелькает узнавание. Переведя взгляд на быль, я понимаю, она тоже заметила. Сейчас его зовут Оуэн Майклс. Сообщаю я, что в студенчестве, видимо, у него было другое имя. Почему он его сменил? спрашивает профессор. Как раз это мы и пытаемся выяснить, отвечаю я. За годы работы я учил много студентов. Мы почти уверены, что это был ваш второй год преподавания. Не знаю, как устроена у вас память, но мою под подсказывает, что чем дальше событие, тем хуже оно вспоминается. Судя по моему недавнему опыту, память у всех устроена более-менее одинаково, замечаю я. Он смотрит на меня с улыбкой, вероятно, профессор начинает понимать, через что нам пришлось пройти, и его вот тон смягчается. Извините, больше ничем помочь не могу. Попробуйте обратиться в канцелярию там. И что же мы у них спросим? интересуется Бэйл. Закипая от гнева, она всё же пытается держать себя в руках. В каком смысле? Я хочу узнать, что нам у них спрашивать. Есть ли данные на студента, который теперь зовется Оуэн Майклс, на человека, который взял и исчез без следа? Вы правы. Они вам вряд ли помогут, кивает профессор. Впрочем, это уже не мое дело. Он возвращает Бейли телефон. Желаю удачи в поисках. Бейли стоит в столбе, уставившись на телефон в руках, Вид у нее испуганный и отчаявшийся. Профессор уходит прочь. Оуэн все так же недостижим. Мы надеялись, что подбираемся ближе. Мы отыскали Кука. Мы зашли так далеко. Увы, теперь Оуэн от нас еще дальше. Наверное, поэтому я отваживаюсь окликнуть профессора Кукмана. Я не могу дать ему уйти. Мой муж был вашим худшим студентом. Профессор Кукман Замирайте, поворачивайтесь к нам. Что вы сказали? Он любит рассказывать истории о том, как Е2 справлялся с вашим предметом, как изо всех сил готовился к промежуточной аттестации, а вы пообещали вставить его двойную работу в рамочку и повесить её у себя в кабинете в назидание будущим студентам, чтобы они смотрели и думали: бывает и хуже. Я-то ещё ничего. Профессор молчит. Я продолжаю говорить, заполняя неловкую паузу. Может, вы делаете так каждый год? Впрочем, Оуэн это помогло. Он вам поверил и вместо того, чтобы отчаиться, начал стараться изо всех сил. Ему хотелось произвести на вас впечатление. Профессор по-прежнему молчит. Бэйли касается моего плеча, словно для неё это обычное дело, и тянет меня к выходу. Ничего он не знает. Пойдём. Спокойствие девочки пугает меня больше, чем ее несдержанность. Как ни странно, профессор Кукман не уходит. Я и в самом деле вставил ее в рамочку, признается он. «Что?» — спрашивает Бэй. «Контрольно». Профессор подходит к нам. Я работал в университете второй год и был ненамного старше своих студентов. Так я пытался доказать свой авторитет. В конце концов жена убедила меня её выбросить. Она сказала, что судить о студенте по одной паршивой работе подло. Сперва мне это и в голову не пришло, она повела себя умнее, чем я. Впрочем, контрольная в рамке провисела на стене довольно долго, и студенты боялись её до чёртиков. В чём собственно и заключался смысл моей затеи? Никто не хотел быть настолько плохим. «Даже после того, как я рассказывал им, насколько он преуспел потом», вздыхает профессор, снова берет у Бейли телефон и вглядывается в фото Оана. «Что он совершил? В чем провинился твой отец?» Вопрос обращен к Бейли. «Я жду, что она выдаст сокращенную версию происходящего в технолавке и с Эйвитом Томпсоном, скажет, что мы не знаем, связан ли он с мошенничеством или нет, что он сбежал, оставив нас складывать кусочки головоломки. Вместо этого Бэлли трясёт головой и называет самые страшные преступления Оуэна. Папа мне солгал. И профессор Тобиас Кукман, по прозвищу Кук, великий математик, лауреат международных премий, наш новый друг кивает с таким видом, Словно этого вполне достаточно. Пошли со мной, командует Том.